Приветствую вас, мои юные детективы. Сегодняшний наш персонаж выделяется среди других огромным количеством видео, находящимся в свободном доступе. Больше 11 часов материалов, из которых можно почерпнуть подробности не только ее жизни, но и ее психопатологического состояния. В этом видео Дженнифер сама расскажет свою историю. Поэтому вступление будет кратким, так как для погружения в невероятный разум этой девушки Необходимо знать только историю в общих чертах. Дженнифер родилась в Маркхэме, провинции Онтарио, Канада, где росла в доме среднего класса вместе с ее старшим братом. Ее родители Бик и Хан приехали из Вьетнама. Они были строгими родителями, очень строгими. Можно даже сказать, тиранами. От детей ожидали успеха и достижений, будь то в учебе или в дополнительных интересах. Можно даже сказать, что эти ожидания были важнее, чем благополучие их детей. Поначалу Дженнифер достойно справлялась с давлением и вложила все силы в фигурное катание. Она была невероятно талантлива и должна была выступить на зимней олимпиаде. Но в 14 лет после серьезной травмы колена ей сказали, что соревнования для нее в прошлом. Ее мечты были разбиты. Но ее больше беспокоило, что теперь ей придется исполнять ожидания родителей более традиционным способом в образовании. И проблема была в том, что в учебе Дженнифер была совсем не такой одаренной, как в спорте. Она получала удовлетворительные оценки, когда родители хотели только отлично. И вместо того, чтобы найти какой-нибудь, не знаю, компромисс, она решила прибегнуть к обману, и стала подделывать результаты экзаменов. Потом она подделала табель успеваемости за семестр, а потом и диплом старшей школы, и даже письмо о зачислении в университет на факультет фармакологии. В абстрактном мире ее родителей Дженнифер ожидала благородная, высокооплачиваемая карьера в здравоохранении. Но в реальности она бросила старшую школу и жила с бойфрендом-наркоторговцем, с которым тайно встречалась 8 лет. Правда раскрылась в 2010 году, когда ее родители обнаружили, что она ведет двойную жизнь Ее поставили перед ультиматумом В 24 года ей пришлось выбирать один из двух вариантов Жить дома под строгим режимом Разорвать связь с бойфрендом Вернуться в колледж И выходить из дома только на учебу Второй вариант Она может делать, что хочет Но семья от нее откажется Она не сможет вернуться домой И немедленно лишиться финансовой поддержки Дженнифер не устроили два варианта, и она придумала третий. Они с бойфрендом построили план, по которому трое его знакомых должны были войти в дом и инсценировать неудавшееся ограбление. От них требовалось устроить беспорядок в доме, а потом убить родителей. Исполнение плана назначили на 8 ноября, приблизительно в 11 вечера. На записи с камер наблюдения у соседей видно, как три фигуры заходят в дом в 23.05, когда Дженнифер открыла им дверь. Меньше чем через 10 минут они оттуда выбежали. В тот самый момент из дома поступил вызов в 911. Помогите. Где вы, мэм? Хеллен Авеню. Нас ограбили. Я не знаю, где мои родители. Мэм, спокойно. Какие-то люди вломились в наш дом и украли деньги. Я слышала, как родители внизу кричат. Помогите, пожалуйста. Мэм, где вы? Авеню. Авеню Авеню Роуд? Да, можете продиктовать название улицы? Помогите, пап. Помогите. Я позвонила в 911. Мэм, мэм. Помогите, помогите. Мэм. Да, мэм, мне нужен ваш адрес. Авеню Роуд, можете продиктовать. Хэлэн Авеню, мой отец кричит. Мэм, можете продиктовать адрес по буквам? Хэ-ле-н. Кто-то вломился в дом. Я слышала выстрелы, хлопки. Я не знаю, что происходит. Я связана наверху. В Биг Пен выстрелили дважды. В шею и в голову. Она умерла сразу же. В отца Хана тоже выстрелили два раза. Один раз в плечо и один в лицо. Что поразительно, он выжил и был помещен в искусственную кому по прибытию в больницу. Дженнифер отвезли в ту же больницу, но вскоре выпустили. Она сидела у койки отца примерно три часа, а потом ее отвезли в в полицейский участок для дачи свидетельских показаний. Я зачитаю тебе бланк. Ты можешь подумать, зачем нам это, но это, знаешь, ты клянешься говорить правду, когда отвечаешь на мои вопросы. Кроме того, я объясню тебе, что тебе грозит, если ты соложишься. Не думаю, что ты откажешься мне помогать, но Когда речь идет об убийстве, мы так делаем со всеми, кто близок к расследованию. Хорошо? То есть, мы не подозреваем, что ты нас обманешь. Это для того, чтобы ты понимала, как важна правда. На этот момент Дженнифер не под подозрением. Она просто дает показания под присягой, добровольно. Ей не зачитали право на молчание, ей объяснили права свидетеля. По сути, ей сказали, что фабрикация доказательств с намерением сбить со следа — преступление. Зачитав про вас бумаги, детектив объясняет все еще раз более человеческим языком. Итак, суть в том, что ты здесь добровольно, чтобы нам помочь. Ты не обязан с вами разговаривать, если не хочешь, но нам важны твои слова, и важно, чтобы ты сказала правду. И ложь влечет за собой уголовное наказание. Вот и все. Вот все, что это значит. Хорошо. Следователь уходит, чтобы позвать присяжного комиссара, чтобы взять присягу со свидетельницей. Но сначала он принес ей коробку салфеток. Мы видим, как Дженнифер вздрогнула. В нейрофизиологии такая реакция называется стартл-рефлекс на слуховой стимул. Гипервозбуждение после травмирующего события может усилить этот рефлекс, что мы и видим в реакции Дженнифер, на открывшуюся дверь. Меня зовут Анжела Спироу. Я присяжный комиссар. Я должна взять с тебя присягу, что ты скажешь правду. Либо торжественным заявлением, либо клятвой на Библии. Что предпочитаешь? На Библии. Положи руку на Библию. Дженнифер Пен, клянешься ли ты во время дачи показаний говорить правду, только правду и ничего, кроме правды? И да поможет тебе Бог. Клянусь. Дженнифер под присягой и главный следователь возвращается, чтобы взять показания. Я хочу поговорить с тобой о том, что случилось сегодня. Извини, вчера, 8 ноября. И расскажи, как прошел твой день. Можешь начать с любого момента. Как тебе будет комфортнее? И мы продвинемся вперед с этой точки. Хорошо? Вчера, наверное, часов в 9 утра, может, полдесятого, моя мама Разбудила меня и сказала, что собирается поехать к моему дедушке. Дженнифер рассказывает, что в течение дня она училась играть на фортепиано, изучала историю музыки, звонила друзьям и ужинала с родителями. Ее мать ушла на танцы в 8 часов и вернулась примерно в 21.30. Дженнифер была одна в комнате, смотрела телевизор и готовилась ко сну. А потом... Я вдруг услышала, как мама кричит папе, чтобы он спустился. Я сделала телевизор потише и услышала внизу голоса, они мне были незнакомы. И я испугалась, не могла пошевелиться, просто сидела в комнате. А потом мне показалось, что они ушли. И выглянула из своей спальни. Там стоял парень, и он на меня набросился. И у него в руках была леска. Он связал мне руки и сказал, что у него пистолет. И если я буду делать, как он скажет, никто не пострадает. Он спросил, где деньги, чтобы я ему показала. Мама попыталась встать, а я ей сказала, сиди. Я не хотела, чтобы она пострадала. Я говорила, чтобы она не вставала. Они пытались найти ее кошелек, но она плохо говорит по-английски, когда нервничает. Они толкали ее назад в кресло. Ладно. Не торопись. Не торопись. Все это очень важно, так что не спеши. До этого момента невербальная коммуникация Дженнифер была в рамках ожидаемого, и воспоминания о последних моментах матери толкнули ее за грань. Стоит полагать, что детектив все еще считает Дженнифер жертвой, но вскоре у него возникнут подозрения. Они выключили весь свет на первом этаже. Свет горел только когда они открыли холодильник, когда пытались найти мамину сумочку. Вспомните момент в вашей жизни, когда вы были чем-то ошеломительно расстроены и в то же время пытались кому-то что-то объяснить. Вы бы не стали тихо и спокойно пересказывать события. Скорее всего, вы бы говорили через силу и беспорядочно, сосредоточившись на том, чтобы привести мысли в порядок и выразить их словами. Эмоциональная нестабильность при сильной истерии и скорби мешает выстраивать диалог. Составить простое предложение может быть непросто. Дженнифер без проблем находит слова, с легкостью складывая их в предложение. Один из джентльменов спросил у моего отца, есть ли у него деньги в кошельке, и где его кошелек. Они взяли меня, я была у лестницы, они отвели меня наверх, чтобы я показала им, где папин кошелек. Но я не знала. Они все в комнате перевернули. Я не знала, где его штаны. Грабители забрали из главной спальни 1100 долларов, а потом привязали Дженнифер к перилам лестницы. И потом я услышала, как родители спускаются по лестнице, и мама просила, чтобы я могла пойти с ними. Они не дали мне пойти с ними. И потом они сказали последнее, что я слышала. «Обманщики, вы нас обманули! Вы нас обманули!» И потом я услышала два хлопка. Мама закричала. Я позвала ее. И потом еще пара хлопков. Не торопись, не торопись. И кажется, мама что-то сказала, или простонала, не знаю. А потом они выстрелили еще раз, перед тем, как уйти. И один из парней сказал, пора уходить, мы здесь слишком долго. И выбежал за дверь. И кажется, когда он вышел, я услышала отца внизу, и потом... Дженнифер явно выстроила свою историю заранее, но, похоже, теперь она поняла, как странно, что она смогла сделать звонок, хотя руки были привязаны к перилам. Она колеблется, заикается и дважды смотрит на детектива в поисках одобрения, прежде чем продолжить. У меня был телефон в моем примне. Я его спрятала, они о нем не знали. И телефон у меня, в моем... Он у меня сзади. Я его спрятала, они о нем не знали. И когда я... Но, когда они, когда я думала, что они ушли, я услышала отца внизу и позвонила в 911. Но маму я не слышала. Только услышала, как отец выбежал на улицу. Он стонал или вроде того. Детектив разбивает события на отдельные части и обсуждает каждый момент подробнее. Он начинает с внешности грабителей. Сначала Дженнифер описывает того, кто показался ей главным. Все, что я про него помню, у него были дреды. Дреды, можешь сказать, какой он был раз? Черный. У него голова была закрыта? Или лицо, или что-нибудь еще про него помнишь? У него дреды вот так, болтались в разные стороны, закрывая лицо. И они выключали свет, где было возможно. У него был пистолет? Ты его видела? Верхнюю часть, да. Как он выглядел? Такой черный. Да. Ты знаешь, где были остальные? Я знаю, что один остался с моими родителями внизу. Ладно. А второй... Я... В тот момент я больше думала о том... Что он на меня смотрит, он мог so на меня напасть То есть их было точно трое Ты видела троих одновременно, в одном месте? Да, я спустилась и увидела три тени Она описывает внешность других двух нападающих, по ее словам, тоже черных мужчин Детектив возвращается к главному нападающему Первый мужчина, он с тобой разговаривал, у него был акцент? Я не заметила Он говорил на английском? На английском не ломаным. Не лом. Без акцента. А, в том, что я слышала, я акцента не заметила. Он говорил кратко. По разговору похож на канадцу. Я бы сказала, да. Он родился здесь. Он здесь родился. Она утверждает, что второй грабитель ничего не говорил, а у третьего был карибский акцент. Дальше она рассказывает, что ее ненадолго отвезли вниз, где ее родители сидели под дулом пистолета. У ее отца спросили, где его кошелек. И он ответил, что кошелек в главной спальне. После этого Дженнифер отвели наверх, чтобы она помогла грабителям его найти. Кошелек они не нашли. Вместо этого забрали стопку наличных из тумбочки. Дальше грабители привязали ее к перилам и оставили одну, а сами спустились. Дальше я услышала, как они говорят моим родителям идти в подвал. Ладно. И я спросила, зачем, куда вы идете, и мама стала кричать. Я хочу быть дочерью, пустите ко мне мою дочь. Я хочу к дочери. Дальше Дженнифер услышала, как один из грабителей кричал, «Вы нас обманули». Кто закричал, «Вы нас обманули»? Третий. Третий. Я так понимаю, он обращался скорее к отцу, потому что это он спрашивал про кошелек. Ты сказала, что услышала шум внизу. Два хлопка. И кто закричал? Моя мама. Мама. И что она кричала? Помнишь? Я не разобрала. Это был просто крик, плачущий крик. Ладно. Я услышала первые выстрелы, два хлопка, и они сказали: "Всё, хватит, пошли". Кто-то сказал? Чей это был голос? Первый. Ладно. И потом ещё выстрел, и потом хватит, пошли. Ладно. И это первый говорил? Да. И что ты услышала дальше? Они ушли. Больше ты ничего не слышала, я так понимаю. Поэтому ты решила, что они ушли. Потом ты услышала отца. Я потянулась за телефоном. Ладно. И вызвала 911. Хорошо. Твой отец вышел, ты услышала, как открылась дверь. Потому что ты услышала дверь и... Я услышала шум с улицы. Ладно. Знаете, ветер, и я услышала, как отец кричал. И мне кажется... Ты считаешь, что он был ранен, потому что он кричал что-то бессвязное? Хорошо. А маму ты слышала? Ладно. И куда пошел твой отец, ты не знаешь? Ты его не видела, пока не переехала в больницу. Ты так говорила, правильно? Я видела его на каталке. Есть ли какая-то причина? Может, что-нибудь случилось за последние пару недель, чтобы вы стали мишенью такого ограбления? У нас обычная, довольно рутинная жизнь. Дженнифер иногда улыбается и только через пару секунд осознает, что у нее неверное выражение лица. И тогда печальный взгляд возвращается. Как ты считаешь, почему люди могли считать, что в вашем доме есть большие деньги? Я не уверена. Ты сказала, у твоей мамы был «Лексус». Да, да. может быть, все дело во внешнем а виде. А у твоего отца? У него «Мерседес», он его просто обожает. Вот как? Вопросы заканчиваются, детектив на полчаса уходит, чтобы проверить, нужна ли ему еще какая-то информация. Дженнифер сидит одна, и на 15-й минуте можно увидеть еще одно выражение «стартл-рефлекса». Этот раз не такое убедительное. Если бы следователи были уверены, что Дженнифер невиновна, это был бы первый и последний такой допрос. Полиция очень осторожно задействует пострадавших в расследованиях, чтобы не вызвать лишние травмы. Но в данном случае не стоит удивляться, что психическое состояние Дженнифер их мало заботило. Официально она была пострадавшей и свидетельницей, но неофициально главной подозреваемой. Ее снова вызвали для дачи показаний два дня спустя в 9 утра. Ей сказали, что нужно собрать дополнительную информацию, но можно заметить, что вопросы и получаемые ответы не особенно полезны, если не пытаться показать виновность Дженнифер. Реальная причина второго допроса — сбор информации, которую можно будет использовать позже. Уже на этой стадии они начинают применять технику перекрестного допроса, чтобы уличить ее в предыдущей лжи. Дженнифер все еще считается свидетельницей, и детективы не вступают в прямую конфронтацию. И все же к ней применяют... Немалое давление, и дыры в ее истории становятся очевиднее. Все, о чем мы с тобой говорили, почти сразу после случившегося, отложим в сторону. Как будто мы с тобой первый раз разговариваем. Хорошо? Мы начинаем заново, с чистого листа. Не нужно говорить «кажется, я вам уже сказала». Не думай о том, что ты уже говорила. Дженнифер Пен, клянешься ли ты во время дачи показаний говорить правду, только правду и ничего, кроме правды? И да поможет тебе Бог. Клянусь. Может быть, мы выяснили, или ты вспомнила что-то новое, и я задам тебе несколько вопросов на этот самый счет. Хорошо? Но ты можешь начать заново. Давай начнем с любого момента. Выбирай сама. Может, с того, когда ты проснулась, может, с того, когда все началось. Хорошо, я просто... Я очень нервничаю и... Почему? Почему ты нервничаешь? Расскажи, почему. Потому что не хочу сказать что-то не то. Хорошо, то есть, потому что тот день был тяжелый. Ты права. И у меня в голове все рассеяно. Что-то есть, чего-то нет. И я. Хорошо. Судись поудобнее. Просто откинься на спинку кресла, сделай глубокий вдох. Хорошо? Закрой глаза. Послушай eyes, меня, просто откинься в кресле. Чуть back, дальше. Расслабься, relax, насколько можешь. Закрой глаза. И просто дыши. Хорошо? Самая любопытная деталь, которую вы, скорее всего, уже заметили, вот это – жест самоуспокоения. Чаще всего такое наблюдается у людей, которые испытывают дискомфорт и боятся того, что их ждет. Это защитный механизм для рассеивания стресса и повышения уверенности в себе. Вот и что я помню. Я проснулась, позавтракала. Она играла на фортепиано, учила историю музыки, играла на телефоне и общалась с друзьями на фейсбуке. Ее мать поехала к ее дедушке около полудня, вернулась около трех и стала готовить ужин. Ее отец вернулся с работы в районе половины пятого, и через час... Подали ужин. В семь часов ее мать ушла на танцы и вернулась в полдесятого. На тот момент Дженнифер лежала в кровати и переписывалась с подругами в телефоне, а ее отец за компьютером. Что она сказала? Она позвала его по имени, попросила спуститься. Ладно, скажи, что она кричала, дословно. На вьетнамском. Очевидно, она понимает, что должна казаться расстроенной и вызывает в себе эти эмоции в нужные моменты. Но что интересно, она не может поддерживать эти эмоции, когда приходится задуматься. Сейчас она кажется пораженной скорбью, но когда детектив задает вопросы, предположительная скорбь быстро исчезает. Очень сложно убедительно сыграть эмоцию, в том же время думая над вопросом. Задействуются два разных области мозга, поэтому большинство людей способны делать только одно. Именно это вы сейчас увидите в ходе допроса. И как это переводится? Имя моего отца, Хан, и спустись. Она что-нибудь еще говорила? Я не очень хорошо слышала, потому что... Я разговаривала по телефону и телевизор работал, но она вот что я услышала. Она кричала или говорила нормально? Не кричала, но говорила повышенным тоном. Ладно. Услышав шум, она повесила трубку. Я повесила трубку и услышала шаги на лестнице. Ладно. Но они… эти шаги были тяжелее, чем я бы ожидала услышать от родителей. Хорошо. Дженнифер услышала незнакомые голоса и открыла дверь, чтобы узнать больше. На тот момент она говорит уже две минуты, без перерыва. И снова удается выстроить эмоции, соответствующие ужасным событиям. Но как только детектив задает вопрос, мы снова видим, как чувства рассеиваются. Я выглянула, и там был человек в комнате моего брата. И где находится комната твоего брата? Чуть дальше. Я могу заглянуть из двери в дверь, чуть дальше по коридору. Хорошо. Первый грабитель угрожал Дженнифер пистолетом. Отвел на первый этаж, где она увидела родителей, сидящих рядом друг с другом. Мой отец сидел справа от того, где я стояла, а мама слева. Где сидели? На диване, нашем диване. Сидели на диване? Они смотрели на тебя? Нет, они были повернуты ко мне спиной. Ладно. И ты на первом этаже? Ты на полу? Я сидела на полу. Да. Где были твои руки? Как я говорила, мне связали руки. Вернемся к тому, что было наверху. Эмоции, связанные с ужасными воспоминаниями, постепенно спадали с каждым вопросом, но теперь они совершенно пропадают, когда она понимает, что допустила ошибку. Все, что она сказала до этого момента, совпадало с прошлыми показаниями, но теперь она забыла упомянуть, что ее связали, прежде чем унести вниз, и упомянула об этом только когда детектив ей напомнил. «Все, что ты говорила в прошлый раз». «Нет, нет, я сказала...» Она не говорила, что ее связали, она совершенно об этом забыла. Но теперь пытается убедить детектива в обратном. Это момент легкой паники, которая видна гораздо отчетливее, чем скорбь, которую она показывала за пять секунд до этого. Детектив не придирается, потому что позже это можно будет использовать против нее. Сейчас главная цель — собрать как можно больше противоречивой информации. Ладно, тогда давай, давай немного отмотаем назад, возможно, мы что-то пропустили. Где тебе связали руки, и откуда взялась леска? Не уверена, откуда леска. Она у него просто была. Ладно. И он, я отдала ему деньги, и он связал мне руки. После этого ее отвели вниз, где она увидела, как второй грабитель пытается выяснить у ее матери, где лежат деньги. Согласно ее первым показаниям, второй грабитель не произнес ни слова. Он толкнул ее назад на диван. Кто? Второй номер. Хорошо. Он толкнул ее на диван. И она повторяла, где моя сумочка? Где моя сумочка? А он повторял, чтобы она села. Я не хотела, чтобы мама пострадала. Сколько раз она вставала? Сколько раз ее толкали назад? Я бы сказала два раза. Второй номер к тому моменту что-нибудь сказал? Я не помню, чтобы он что-то говорил. Ладно. Мы просто поправляем твои предыдущие слова, потому что раньше ты сказала, что второй номер. Спрашивал, где сумочка, где сумочка, но теперь ты говоришь, что это был первый. Тот, который изначально... Извините. Нет, нет, все нормально. Наша цель — прояснить твои слова. Итак, первый. To... Я просто Number не хочу. Первый спрашивал про сумочку. Three, Третий номер искал кошелек твоего отца. Ладно. Okay. Дженнифер продолжает сама себе противоречить и вынуждена несколько раз поправляться, когда замечает озадаченный взгляд детектива. Он расспрашивает про внешность второго грабителя, который, согласно первым показаниям, был в толстовке с капюшоном. Ты хорошо его рассмотрела? Что на нем было надето? Все, что я могу сказать, он был в жилете, и у него было длинное лицо. Жилет? Нет, такая толстовка. Ладно. Темная толстовка. Ладно. Ты видела, что они делали в комнате твоих родителей? Я ничего не видела. Нет. Ты уверена? Просто в прошлый раз ты говорила, что пропали деньги. Когда они искали папин кошелек, они открыли шкафчик, и там был конверт. Какой именно шкафчик? Около, он с левой стороны от двери, где я стояла, возле кровати. Чья то сторона кровати? Мамина. Скорее всего, это совпадение. Но она как будто молится, что ответила правильно. К счастью для нее, на этот раз она оказалась права. И какую сумму приблизительно? Не уверена, сколько она брала в нашу поездку. Но я могу только предположить, что несколько сотен. Несколько сотен. В прошлый раз ты... Или... Была уверена, что там было около 1100 долларов. Мне интересно, где ты взяла эту сумму? Когда мы были на границе и зашли в Дьюти Фри, мама не могла решить американскую валюту, использовать... американскую или канадскую... И когда ты услышала про 1100 долларов, и поэтому ты решила, что... Ты была очень уверена, что пропало 1100 долларов, что их забрали. И что ты это видела в прошлый раз. И кто их забрал? У кого были деньги? Извините, я просто... Ничего. Ничего. Детектив снова не придирается к противоречиям. Дальше разговор заходит о моменте, когда грабители ушли, и она привязана к перилам наверху. Давай вернемся к тому, как ты сидела, связанная наверху. Извините, я не помню. Не извиняйся, хорошо? Я задаю тебе вопросы, чтобы прояснить некоторые моменты. Хорошо, не помнишь, значит не помнишь. Так что ни за что извиняться, ясно? Извиняться стоит, если ты мне солжешь. Ясно? Я не угодно. Тогда извиняться не за что. Все нормально. Я задам тебе уточняющие вопросы. Ты привязана к перилам. Можешь показать? Можешь встать, повернуться спиной и показать на камеру, как ты была связана? И как ты сидела у перил? Садиться не нужно, я просто хочу увидеть твою позицию. Можно просто сказать. Я это делаю только потому, что... Потому что мне нужно узнать. Давай отвлечемся от этих всех травмирующих событий. Подумай отвлеченно. Я просто хочу увидеть, как ты смогла вытащить телефон из кармана. Очевидно, нам нужно это знать. Это очень важно, так что... Забудь про травму, думай только о том, что a, тебе a, нужно механически показать, of, I mean, как ты дотянулась до телефона, okay. потому что Because это очень важно. Мы знаем, что ты нам позвонила, но, очевидно, встает вопрос, если у тебя были связаны руки, и ты была у как ты разговаривала с оператором 911. Okay. Так? так? Так что это отвлеченная now, демонстрация. Просто встань и сосредоточься на том, как ты это сделала. Положи его в карман для примера. Хорошо? Сними кофту, это будет просто, быстро, одноразовая демонстрация, повторять не нужно будет. В этой демонстрации два важных момента. Как именно Дженнифер была связана, и движение рук, когда она достала телефон из кармана. Следователь надеется, что механически эти компоненты будут друг другу противоречить. Они привязали верхнюю часть руки к перилам? Да. Но руки были связаны. Значит, руки были связаны, и вот здесь тебя леска привязали к перилам. Ладно, и как ты достала телефон? И как ты сделала звонок? Может быть, это везение, а может, Дженнифер готовилась к этому моменту, но это вполне логично. Если бы она двинула руками налево, или леска была бы ниже локтя, это было бы невозможно. Возможно, это единственный момент, когда показания Дженнифер могли помочь ее защите. Мы знаем, что полиция нашла Дженнифер связанной. Но они считали, что телефон с самого начала был у нее в руках, и ей не нужно было доставать его из кармана. Она может сказать, что эта часть показаний была искренней. Девять 1 1 и ты с ними говорила вот так. Да, я кричала. И как ты их слышала? Я включила максимальную громкость. Хорошо. Значит, вот так ты разговаривала с ней, сидел перел. перил. Хорошо, достаточно, садись. Дальше они обсуждают момент перед тем, как она услышала выстрелы. Я услышала, как мои родители поднялись. Они пошли, моя мама кричала. Где моя дочь? Я хочу увидеть дочь. Где моя дочь? Я кричала, мам, я здесь. Возьми. Дженнифер, возьми салфетку. И просто... Посиди немного. Заметьте, что она не вытирает глаза и не высмаркивается, только прижимает лицо к салфетке, которая, как позже сообщил детектив, осталась сухой. Ладно. Теперь мы в подвале. Теперь ты знаешь, что твои родители в подвале. Я услышала хлопок. И потом маму. Она завизжала. Раздалось еще несколько хлопков, и она услышала, как грабители выходят за дверь. Когда дверь закрылась, я услышала отца. Он был внизу, я слышала стоны. Когда я его услышала, я вытащила телефон и набрала 911. Это неправда. Она поняла, что ее отец жив только посреди звонка. И в этот момент в ее голосе можно услышать настоящий страх в отличие от притворной паники, которая была до этого. Какие-то люди вломились в наш дом и украли деньги. Я слышала, как родители внизу кричат, прошу помогите. Ладно, мэм, где вы? Авеню. Авеню Роуд? Да. Можете продиктовать название улицы? Помогите, пап, помогите. Я позвонила в 911. Последняя часть допроса предназначена для сбора информации и разработки стратегии следующего допроса, который произойдет 10 дней спустя. Они обсуждают прошлое Дженнифер и выстраивают основания так называемого метода «что и как», который мы обсудим поподробнее позже. Сейчас я хочу поговорить о твоем прошлом. Хорошо? Поговорим о том, что с тобой происходило. Что интересно, Дженнифер не задумывается над сменой линии допроса. Многие считают, что до этого никто не задавал Дженнифер подобные вопросы, поэтому ей было так легко открыться. Возможно, она впервые получила возможность обдумать то, что ее беспокоило, и выговориться человеку, которому было не все равно. Прежде всего, разговор заходит о ее родителях и попытках соответствовать их ожиданиям, что привело ее к подделыванию оценок и позже диплома, чтобы не разочаровать их. Что ты чувствовала? Что ты чувствовала, когда тебе приходилось лгать родителям? Я чувствовала себя виноватой, и я пыталась об этом заговорить. Но были такие большие ожидания. У тебя из-за этого накопилась обида? Я сделала свой выбор. Я выбрала семью. Она имеет в виду ультиматум, который поставил перед ней отец. Жить дома и вернуться к учебе или лишиться поддержки родителей и жить бойфрендом. Сбор информации про прошлое Дженнифер продолжается еще примерно 2 часа и 20 минут. В конце разговора детектив применяет давление. Это непрямая конфронтация, но в настолько некомфортное положение она еще не попадала. Детектив снова начинает обсуждать ограбление и тот факт, что грабители смогли проникнуть в дом без взлома. Ты не слышала звонок в дверь? Или стук? Ты не слышала, как выбивают дверь? Ты не... Я не... Как я сказала, я, я смотрела Но... телевизор, я не знаю, как. Да, я знаю, мы с тобой обсуждали я это. Обсуждали. Значит, они как-то попали в ваш дом. Они должны были столкнуться с твоей мамой на первом этаже, потому что она там была одна. Да, она была одна. И... So, я не могу понять. Такие с виду случайные события В большинстве случаев не случайно Должна быть причина, по которой они пришли в ваш дом. И ты говоришь, что в доме они говорили только о том, что им нужны были деньги. Они не упоминали определенную сумму? Нет. И ты мне говоришь, что никак не замешана в том, что произошло. Я не имею в виду конечные события, но ты никак не была замешана в противозаконных действиях, которые могли бы привлечь внимание преступников, которые пришли в ваш дом за большой суммой денег. С тобой это никак не связано. Потому что, очевидно, остается вопрос, Дженнифер. Ты наверху, они внизу. Я знаю. Так. Естественно, возникает вопрос. Почему они оставили тебя в покое? Почему они не сделали с тобой то же самое? Не можешь ответить? Они сказали, что я им помогла. Я их просила меня увести. Первый номер? Первый грабитель сказал, что ты им помогла? Ладно. Кто сказал, что это не ложь? Может, все, что ты сказала, это ложь? И если ты ложь, ничего хладокровней в жизни я не видел. Ты сегодня не сказала ни одного слова лжи? Ладно. У меня еще один очень тяжелый вопрос, но я не могу его не задать. Он очевиден. Ты ненавидела, могла ненавидеть своих родителей за то, что они вмешивались в твои отношения, в твою жизнь, по сути, заперли тебя в доме? В конечном итоге я люблю родителей и решила быть с ними. И если я хотела бы, я бы ушла, но не ушла. Я хотела остаться с ними, заботиться о них. Значит, это не какой-нибудь злодейский план? Боже, нет. Никакого отношения. Ты никак с этим всем не связана. Ты не занимаешься преступной деятельностью. Нет. Нет. Потому что ты же понимаешь, что тебя очень просто обвинить. Так? Мы пытаемся придать достоверность твоим словам, опрашивая других людей и так далее. И в ходе того же процесса очень легко найти недостатки в твоих показаниях, что, опять же, привлекает к тебе внимание. Понимаешь? Я Это нет. вполне естественно при расследовании. Мы снимаем с людей подозрения или наоборот, ничего сверхъестественного в этом нет. Хорошо? Детектив выходит на 20 минут, оставив Дженнифер наедине с ее мыслями, прежде чем закончить допрос. Он возвращается, чтобы напоследок добавить психологического давления, притворившись, что он пытается ее успокоить. Дженнифер уйдет в ужасе, но все еще считая, что полиция на ее стороне. Ладно, мы... мы закончили, по сути. Как ты себя чувствуешь? Вы меня очень напугали. Правда? Почему? Присядь. Сбрось нож у плеч. Расскажи, что ты чувствуешь. И чем я тебя напугал? Я не хочу, чтобы ты ушла отсюда с мыслями, что я злодей. Я хочу, чтобы ты думала, он помогает расследовать убийство моей матери и под каждый камень заглянет, чтобы поймать тех, кто это сделал. Вот в чем моя цель. Так что я не хочу, чтобы ты думала, что я тебя напугал, что я плохой человек. Иногда нам приходится задавать тяжелые вопросы, но это моя работа. Понимаешь? Ты наша единственная связь. Пока твой отец не придет в сознание, чтобы мы могли с ним поговорить, нас с этим делом связываешь только ты. У ее отца в лице застряли осколки пуль, которые врачи не могли удалить, и был раздроблен шейный позвонок. На момент допроса считалось, что если он и придет в сознание, в роли свидетеля он будет бесполезен из-за мозговой травмы. Так что пока мы не сможем поговорить с твоим отцом, мы полагаемся только на тебя. Хорошо. Так что не бойся. Если ты сказала правду, тебе не нужно ничего бояться. Если ты все это время говорила правду, ты нам помогаешь, ты вносишь свой вклад, хорошо, и бояться нечего. Я просто боюсь, потому что, понимаете, я знаю, что сейчас все указывает на меня отрицательно, и я не понимаю, почему... Я чувствую, что вы со мной разговариваете, как будто я знаю, вы сказали, что должны были все это сказать, но чувствую вот здесь, и я об этом уже сказала особому отделу вчера, но у меня в голове мысли, и я боюсь их выразить вслух, но… Мысли о том, что случилось? И как это случилось? К сожалению, нам иногда придется показывать пальцами. То есть, кажется, что мы показываем тебе пальцем, но мы просто провоцируем, чтобы понаблюдать за реакцией. Хорошо? Так что... Это просто вопросы. Ты на них ответила. И если ты сказала правду, тебе нечего бояться. Совершенно нечего. Хорошо? С этого момента полиция пристально наблюдала за Дженнифер. Команда наблюдения следила за каждым ее движением, даже на похоронах ее матери три дня спустя. Согласно отчетам, она большую часть времени не проявляла чувств, кроме, вероятно, поддельной скорби в определенные моменты. Она не пролила ни одной слезы, почти все время смотрела в пол или вообще закрывала глаза. Отец Дженнифер вышел из искусственной комы за день до того и каким-то чудом помнил все, что произошло в ту ночь. Он втайне дал показания 16 ноября, и они во многом противоречили словам Дженнифер. Самая важная деталь – Ее никто не связывал, она свободно ходила и подружески разговаривала с грабителями Он даже позвонил Дженнифер, но следователь попросил притвориться, что у него амнезия и не вступать в конфронтацию Только спросить, не может ли ее бывший бойфренд стоять за нападением Она ответила, что почти уверена, что это не так Единственная проблема с показаниями Хана в том, что он потерпел незначительную мозговую травму И защита могла придраться к этому в суде Может даже признать показания недействительными. Кроме того, все сводилось к его слову против слова Дженнифер. и Их сложные отношения тоже могли сыграть на руку защите. Региональной полиции Йорка нужно было признание, чтобы добиться обвинительного приговора. Поэтому они поручили допрос Дженнифер своему самому опытному следователю. Ее снова вызвали в участок 22 ноября в 14.30, через полторы недели после происшествия. Для протокола сегодня 22 ноября 2010 год. Мы находимся в пятом полицейском участке в городе Маркхам. У меня в компьютере время 14.39. Так, для протокола меня зовут детектив Уильям Гейтс. Но ты можешь называть меня Билл. А тебя как называть? Джен. Джен или Дженнифер. Что предпочитаешь, Джен или Дженнифер? Не важно. Неважно. Значит, Джен. Значит, ты знаешь, что здесь ведется видео и аудиозапись. Все как в прошлый раз. Как я понимаю, ты здесь была уже дважды. 9 ноября и, как я понимаю, еще раз 11 ноября. Все верно? Хорошо. И ты знаешь, почему мы сейчас здесь? Чтобы обсудить разные вещи. Да, в связи с чем? Ну... С тем, что случилось у меня дома. Ладно. И в результате этого ограбления твой отец Хан Пен был ранен. А твоя мать Вик Пен была убита, верно? Да. Говори чуть погромче, пожалуйста. Извините, да. Этот следователь уникален тем, что немедленно показывает серьезный подход, но при этом добивается доверия и кажется сочувствующим. Можно увидеть, что он гораздо менее терпелив, чем предыдущий детектив, и все же устанавливает более сильную связь с подозреваемой. Такое сложно объяснить, но, как вы вскоре узнаете, легко увидеть. На этот раз Дженнифер зачитали права на молчание, а не права свидетельницы. Если бы она разбиралась в канадских законах, она бы сразу поняла, что теперь подозреваемая. К счастью для следователя, в ходе начальной стадии допроса она совершенно не осознает ситуацию и сопутствует стратегии, которую он собирается применить. Okay, Подожди right? немного. Okay. Ладно, so у нас технические проблемы, поэтому okay. нас okay. прервали. Okay. Вот okay. как мы What поступим. Если ты не против, я перенесу оборудование в другую комнату, а потом вернусь, и мы перейдем туда. В соседнюю комнату, хорошо? Я не хочу оставаться одна. Ничего, я буду рядом. Ладно. Хорошо? Широко известно, что на допросе психологическая манипуляция начинается еще до того, как произносят первое слово. Обстановка в комнате устроена так, чтобы усилить чувство дискомфорта и изоляции. Интересно наблюдать, как разные исследователи задают атмосферу своими уникальными методами. Зная, как пройдет допрос, мы можем понять методы этого детектива. Значительное расстояние между ним и подозреваемой позволяет ей расслабиться и быть восприимчивой к первой фазе. Но то же самое расстояние усилит давление, когда он уменьшит его во второй фазе. Как вы увидите, детектив не торопится в первой фазе, но во второй действует быстро. Он уделяет время выстраиванию доверия, но когда начальная связь установлена, агрессия будет неожиданной и постоянно нарастающей. Дженнифер приходит в эту комнату через 15 минут после того, как ей зачитали права. Важно отметить, что она имеет право уйти в любой момент. Она подозреваемая, но не арестована. Я должен тебе сообщить, что в этой комнате идет видео и аудиозапись, как и в прошлый. Хорошо? и я пойду возьму себе стул, хорошо? Детектив обсуждает с Женнифер, как она давала уроки фортепиано и занималась фигурным катанием на высоком уровне, но вынуждена была прекратить из-за травмы. Если бы не травма, ты бы до сих пор этим занималась? Хочется верить, что да. И в этом плане ты участвовала в соревнованиях или... Да, участвовала. И как, успешно? Я была не лучшая из лучших, но на среднем уровне. Звучит неплохо. И тебе нравилось? Да. Соревновательный аспект или само катание? Я жутко боялась соревнований. Ладно, хорошо. А сейчас у тебя ученики есть? Нет. Ладно, почему? Те, кого я учила, пошли в старшую школу и потеряли интерес. Ладно, хорошо. Слишком взрослые для пианино, да? Да, я когда-то тоже учился играть, но где-то в седьмом классе перестал. Или, может, в восьмом, не помню. Я все еще помню «Лебединое озеро». Могу хоть сейчас сыграть. Детектив обсуждает с Дженнифер ее прошлую работу официанткой и будущие планы на образование. Дженнифер говорит, что хочет почтить желание родителей и построить карьеру в медицине. В этот момент приходит в действие основная стратегия – метод – Как и почему? Детектив медленно отводит вину от подозреваемой и переносит ее на обстоятельства, которые подтолкнули подозреваемую к преступлению. Он начал прорабатывать для нее психологическое оправдание ее поступков, укрепляя этот лейтмотив по ходу допроса. Начинает незаметно, чтобы она не поняла его замысел. Если бы ты могла выбрать для себя любимую работу, не для других, только для себя, Что бы ты выбрала? Я хочу преподавать фортепиано, когда прихожу домой, а днем я бы хотела что-то простое. Может, работать техником в лаборатории 8 часов в день, а потом дома преподавать фортепиано. Детектив надеялся на такой ответ. Карьера, которую хотела выбрать для себя Дженнифер, противоречила желаниям ее родителей. Теперь он отталкивается от концепта родителей-диктаторов и несправедливых ограничений, накладываемых на ребенка. Он переносит этот концепт на разговор о бойфренде Джонифер и о том, как ей запрещали с ним видеться. И… ты упоминала Дэниела, что случилось с этими отношениями? Поначалу я скрывала его от родителей, они не хотели, чтобы у меня были отношения. И когда они узнали, им не понравилось, что он смешанной расы. Ладно. И сказали мне перестать с ним встречаться. Хорошо. И что ты подумала? Просто... Он был человеком, который заполнял во мне бездну. И я почувствовала, как будто часть Когда меня пропала. Когда вы расстались, правильно? Когда они мне сказали с ними не встречаться и даже не разговаривать. Я просто... Я чувствовала, как будто часть меня пропала и впала в депрессию. Как они узнали? Однажды мама приехала за мной и увидела меня с ним. Он меня подвез. Хорошо. подвез. В торговый центр, и мама приехала туда меня забрать. Ладно. И я так понимаю, они увидели друг друга? Мама увидела, как я его обняла и поцеловала на прощание. А это все объясняет. Что было дальше? Я пыталась привести его домой. И мама поначалу говорила, знаете, приводи его домой, познакомь нас. И я его привела, и он им почему-то сразу же не понравился. Ладно. И они сказали перестать с ним встречаться. Ладно, и так мне потребовали, чтобы ты перестала с ним встречаться? И что было дальше? На какое-то время я перестала. Но, как я уже сказала, я чувствовала пустоту внутри, впала в депрессию и... Ладно. Начала снова с ним общаться. Дженнифер подробнее рассказывает о том, как втайне поддерживала отношения, и как ей становилось все сложнее скрывать это от родителей. А как Дэниел это воспринял, когда твои родители сказали, что вам нельзя встречаться? Как он отреагировал? Ему было больно. Да. И что ты чувствовала? Тоже боль. Ладно. Дальше она рассказывает, что жила с дэнилом у его родителей два года, а ее родители думали, что она учится в университете. И Его родители, как я понимаю, либеральнее, чем твои. Да, его родители меня любили. Да, ладно. И они видели, что вы друг друга любите. Да. Дженнифер рассказывает, как купила поддельный диплом за 500 долларов, чтобы показать родителям, и про другие методы, которыми она поддерживала ложь. И, наконец, доходит до того дня, когда правда раскрылась. Как ты оказалась снова дома? Они позвонили подруге, я им сказала, что я у нее посреди ночи, и она была пьяна и забыла. Забыла, какой был день, и сказала, я думала, она дома, а меня дома не было. И... Она тебя подвела. Я ее не виню, но... Нет. Дженнифер объясняет ультиматум, который ей поставили, и ограничения, которые были установлены, чтобы она не смогла встречаться с бывшим френдом. И каково тебе было? Жить с такими ограничениями 18 месяцев. Ничего, знаете... Не лучшее чувство в мире, конечно, но я чувствовала себя в заперти. Но я решила быть семьей. И у тебя был выбор между чем и чем? Жить с Дэниелом самой по себе или дома с родителями. И как ты считаешь, у тебя правда был выбор? Выбора не было, потому что семья всегда прежде всего. И откуда у тебя такая мысль? Откуда у тебя такие убеждения? От мамы. Что семья прежде всего? Да. Детектив вспоминает слова Дженнифер о депрессии и сопоставляет депрессию с жесткими мерами, под которыми она жила. Тебе не казалось, что они слишком многого от тебя ожидали? Когда? Когда меня сравнивали с другими. Ладно, и с кем тебе сравнивали? С одноклассниками. Друзьями по клубу, компании. Ладно. И некоторые из них добились успеха? Ладно. И что тебе говорили? Лучше бы вместо меня были они. И это тяжело, так? Тяжело такое слышать? Я всю жизнь такое слушала, так что пустяки. Ты когда-нибудь чувствовала, что... Я знаю, ты умна, и они тоже считали тебя умной. Но ты когда-нибудь чувствовала, что ты не так умна, как им хочется. Да. Я так понимаю, что... Тебе тяжело было оправдать их ожидания. Твой отец хотел, чтобы ты стала врачом. Это довольно высокая планка для кого угодно. Не каждый может стать врачом. Так? И Но они вели себя так, как будто... У тебя должно получиться без проблем. Их ожидания были так высоки, что мало кто способен им соответствовать. Да. Я даже не про тебя, а про кого угодно. Да. И началось это в раннем возрасте. Да. Детектив продолжает обсуждать трудности жизни со строгими родителями, и Дженнифер поподробнее рассказывает, как она с этим справлялась. В основном это включало в себя ложь про оценки и двойную жизнь. Каково это было лгать им все эти годы? Очень тяжело. Очень-очень тяжело. Я хотела им сказать, но они просто всегда смотрели на меня разочарованно. Хорошо. Наверняка были дни, когда ты собиралась им все рассказать, но… Да. Просто не могла. Начальная стратегия метода «как» и «почему» была исполнена. Связь была установлена, желаемая история обрисована. Скоро начнется вторая фаза допроса. Подготовка к ней идет в два этапа. Первый этап – вызвать истощение. Второй этап – нагнать страх. Now, Когда ты в последний раз разговаривала с отцом? Сегодня утром. Он, он хотел узнать, добрался ли мой брат до школы. Ладно. И о чем вы с отцом говорили относительно этого дела? Он спросил, мог ли Дэниел за этим стоять. Ладно. Я сказала, что не уверена на сто процентов, но не думаю, что это он. Почему он такое спросил? Потому что он считает, что мы до сих пор общаемся. И что он пойдет на все, чтобы быть со мной. И что ты думаешь на этот счет? Я знаю, что он все оставил в прошлом, так что вряд ли. Он бы на такое пошел ради меня, когда я ему уже не важна. Детектив еще раз просит Дженнифер описать события той ночи, но в отличие от первого следователя, он не придает ей уверенности и не утешает. Дженнифер снова начинает притворно плакать, но на этот раз ей нечем вытереть несуществующие слезы. Now, как думаешь, почему они reason, тебя связали, а твоих родителей нет? Я не знаю. Тебе не кажется, что это странно? Странно ведь, так? Потому что я была наверху отдельно от них все время. И зачем им оставлять свидетельницу? Если они убивают людей, где в этом логика? Ну, наверное, я... Просто подумай. Почему люди, которые совершили убийство, оставили свидетельницу, которая может их опознать? Разве это разумно? Наверное, нет. Что скажешь? Нет. Значит, они совершили ошибку? Не знаю, они говорили, что у них нет времени и... Убить человека не так долго. Я знаю. Я не знаю. Чем дольше они говорят об ограблении, тем драматичнее становится Дженнифер. Она пытается невербально показать, что хочет поговорить о чем-то другом, но детектив не отвечает. Он продолжает обсуждать подробности событий той ночи. Он перескакивает сначала в конец, в середину, снова в конец и снова в начало. Все это делается не с целью сбора информации. Он усиливает ментальное истощение, чтобы ослабить критическое мышление Дженнифер. За этим обычно следует прямая конфронтация, потому что у подозреваемых ослабевает способность оценить долгосрочные последствия их решений. Дженнифер нервничает и устала. Не потому, что ее травмируют обсуждения события, а потому, что притворяться лгать в такой ситуации утомительно. Ее актерская игра становится все менее убедительной. Чем закончился разговор? Я услышала, как отец... Мама звала отца. Ладно. И что потом? Обязательно снова об этом говорить. Ладно, послушай. Когда ты пошла в кровать, мама уже вернулась домой. Она пришла домой, и я спустилась. Я сказала, сейчас вернусь, спустилась, поздоровалась с ней и вернулась в комнату. Ладно. Тебе в ходе этих событий нанесли какие-то травмы? Немного, не то чтобы. Не то чтобы? Так что-то было? Нет. Нет? Начинается второй этап подготовки конфронтации. Детектив применяет так называемую технику тщетности. Он говорит Дженнифер, что у него в распоряжении множество ресурсов, причем многие его утверждения — фабрикация. Он внушает подозреваемое, что сопротивление бесполезно, потому что улик более чем достаточно. Понимаешь, я здесь, потому что я эксперт в области, как мы говорим, Верификации правды. Я разговариваю с тысячами людей, и я знаю, когда меня пытаются обмануть. Хорошо? Я могу понять по их языку, потому как они отвечают на вопросы, по языку тела, по реакции на вопросы, что что-то не так, что-то не сходится. Детектив читает Дженнифер восьмиминутную лекцию про полицейские тактики и криминалистические технологии, местами преувеличенную, но побольше и правдивую. Затем он утверждает, что полиция может использовать инфракрасные снимки со спутника, чтобы увидеть, кто находился в доме. Это полная ложь. И по сути, если люди в доме перемещаются, мы видим, как на рентгене, так и... И мы можем проверить, сходятся ли действия, передвижения, количество людей с историей, которую нам рассказали. Находились ли люди на позициях, описанных свидетелями? Или что-то было по-другому? И если да, то почему? Вот что мы пытаемся выяснить. И в конечном итоге, знаешь, мне доступно столько ресурсов, что в конечном итоге я выясню, говорят ли мне правду или же нет. Детектив собирается приступить к конфронтации, но сначала он еще раз закрепляет проведенную подготовку, установив рамки логики и здравого смысла. Подозреваемая истощена и напугана, но детектив хочет показать, что он на ее стороне. Вот что я тебе скажу. На этой работе меня ничто не удивляет. Так? Я хорошо понимаю, что любой человек на этой планете способен совершить ошибку. Понимаешь? Кто бы там ни был, хоть священник, хоть школьный учитель, какая бы ни была ситуация, в определенных обстоятельствах любой способен совершить ошибку. Поступить неправильно. Когда я разговариваю с людьми, для меня главное, когда они совершают ошибки, это одно, так? Но главное, чтобы они эти ошибки не повторяли. И поделились информацией, сбросили ношу. Так? Понимаешь, о чем я? Так что, в конечном итоге, в этом, итоге, в этом деле, в я скажу тебе, я посвятил этому делу неделю, изучал всю доступную информацию, поговорил со всеми свидетелями, всеми экспертами по этому делу. И на этот момент, Дженнифер, я знаю, что ты не сказала всей правды. Ясно? Ты не рассказала нам всего, что знаешь. Намеренно. Ты долгое время, последние 7 лет жила полуправдой. И я понимаю почему. Так? У тебя была тяжелая жизнь. На мой взгляд, ты пострадала от издевательств. И под таким стрессом ты была вынуждена лгать. Я понимаю. Так? Но сейчас другая ситуация, тоже очень стрессовая. И не самое лучшее чувство, правда? Ломает твою личность. Потому что в целом ты хороший человек, я это знаю. У тебя доброе сердце. Но здесь ты совершила ошибку. Так? И ты замешана в этом деле, я это знаю. Никаких сомнений. Вопрос только в том, продолжишь ли ты совершать ошибки? Продолжишь ли ты идти по пути, по которому шла все эти годы, и притворишься, что случилось то, чего на самом деле не было? Не сможешь признать свою реальность? Мы знаем, что ты замешана, мы проделали свою работу. Мы должны во всем разобраться, здесь и сейчас. Мне нужно услышать от тебя, что случилось на самом деле. И я знаю, почему это случилось. Ты всю жизнь провела, пытаясь соответствовать невозможным ожиданиям. Так? Из-за этого у тебя был постоянный стресс. Тебе 24 года, а с тобой обращаются, как будто тебе 15. Так? Ты в жизни ничего плохого не сделала, но по их отношению не скажешь. Тебе не видят взрослую женщину. Ну да, ты совершила несколько ошибок. Подумаешь. Ты не первая скрыла от родителей, что ты с кем-то встречаешься. Потому что в вашей культуре это неприемлемо. Я понимаю, я общался с людьми, которые всю жизнь скрывали что-то подобное. От родителей своих. Такое случается, но у тебя из этого был большой стресс. Так? И разве это нормально? Нет. И сегодня нам с тобой нужно разобраться, что случилось на самом деле. Ты должна мне рассказать, что произошло. Потому что ты знаешь, кто пришел к вам в дом. Я не знаю. Знаешь, никаких сомнений. Ясно. Сохраняя сочувствие и понимание, детектив все равно пытается разрушить ее уверенность в себе. Он выискивает отрицание и сразу же атакует. Если позволить подозреваемой отрицать вину, уверенность и мораль поднимутся. Такие попытки нужно пресекать как можно чаще и как можно раньше. Никаких сомнений, ясно. Внимание сосредоточено не на серьезности преступления, а на причинах, по которым его могли совершить. Возможно, у них были хорошие намерения, но это же нереалистично. Я прав, Джен? Джен? У них были нереалистичные ожидания, так ведь? Да. Ты не могла им соответствовать, правда? Ты пыталась. Так? Я прав? Да. И ты наконец решила дать отпор, так? У тебя не было выбора. Тебе казалось, что других вариантов нет. Мы в Канаде. На дворе 21 век. Нельзя полностью контролировать человека. Ожидания от детей – это нормально, но нельзя думать, что они должны делать все, что ты хочешь. Секреты тяжкая, Ноша, так? Да. Ты должна мне рассказать, что случилось. Хорошо? Я сказала, что случилось. Ладно, но ты была в этом замешана, правильно? Вот что нам нужно знать. Понимаешь, мы знаем, но нам нужно услышать от тебя. Детектив ничего не может добиться, и поэтому снижает порог входа. Признание в более мелком проступке легче получить, и оттолкнувшись от такого признания, можно выстроить дело дальше. Также можно заметить, что он говорит в общих чертах, подразумевая вину, но не обвиняет Дженнифер в убийстве. Ты заранее знала, что произойдет. Давай скажем проще. Это правда, так? Ты заранее знала, что они придут. Так? да это того не стоит тебе больно что со мной будет похоже она почти готова в чем-то признаться но хочет узнать что это означает для нее в ходе допроса она спрашивает об этом 9 раз это одна из немногих областей в которых детективы не могут лгать потому что в прошлом дела они раз разваливались из-за такого обмана Они могут избегать ответов, но нельзя давать ложные обещания в отношении приговора. Мне нужно знать подробности. Я не могу ничего сказать. Но вот что я скажу. Мы и так знаем, так что этого не изменишь. Я хотела, чтобы они прекратили. Я знаю. Но все зашло слишком далеко, так? Ты этого не предвидела, правильно? Но когда они зашли, когда все началось, ты уже не могла их остановить. Я прав? Джен? Что? Я хотела их остановить. Я знаю. Почему они не остановились? А? Я не знаю, кто они. Но ты участвовала в составлении плана, так? Ты должна мне рассказать, и дальше мы разберемся вместе. Ты меня понимаешь? Если ты хотела, чтобы они остановились, ты должна это доказать. Ты же понимаешь? Потому что в конечном итоге мы должны сделать так, чтобы такое не случилось с кем-то еще. Так? Что со мной будет? Джен, всему свое время. Хорошо? Скажу тебе честно. Мне нужно знать, что ты сделала. И мы с тобой все решим вместе. Потому что самое важное сейчас – поступить правильно ради твоей матери. Так? Я... я сейчас ее голос. Я работаю ради твоей мамы. Это моя работа. И ради нее я должен во всем разобраться. Он взывает к состраданию, что не такая уж редкость, когда дело касается убийства. И все же он может запутать подозреваемую, потому что перед этим разговор шел об оправдании преступления. Детектив решает рискнуть, и поначалу кажется, что он добился результата. Дженнифер откликается на его вопросы с болью в голосе, но вскоре вы заметите, что ее интересует только она сама. Нужно начинать. Что со мной будет? Ну, я пока что не знаю. Потому что я не знаю, что ты мне скажешь. Что именно ты сделала, ты должна мне рассказать. Вот что произошло. Ты хотела жить своей жизнью. Быть полноценным человеком. Принимать решения самостоятельно. Посмотри на своих друзей. Посмотри на людей вокруг. Кого-нибудь загоняют домой в 9 часов, в 24 года? У тебя не было выбора, Джен. Я понимаю тебя. И в твоей ситуации кто угодно поступил бы так же. Разве что многие бы что-то сделали раньше. Искали бы выход, когда ты начала строить эти планы. Что стало последней каплей? Когда это было? Вот в чем вопрос. Ты хочешь быть хорошим человеком? Да. Дженнифер знает, на какие вопросы отвечать, а какие игнорировать. Если вопрос не инкриминирующий, она отвечает. А если инкриминирующий, она молчит. Несомненно, она под давлением, но все равно понимает ситуацию и возможные последствия. Ты ведь знаешь, что когда хороший человек совершает ошибку, он должен ответить за эту ошибку, так? Правильно? Что со мной будет? А ты как думаешь? Я не знаю. Ты должна доказать людям, что знаешь, как будет правильно. Вот что должно случиться. Вот чего хочет твоя мама. Она за нами наблюдает. Она думает, примет ли Джен верное решение. Сможет ли Джен после всего этого остаться хорошим человеком. Я здесь ради тебя, Джен. Я здесь ради твоей мамы. Но что со мной будет? Ты должна рассказать. Понимаешь, ситуация в том, что мы знаем, что ты сделала. Но ты должна мне объяснить, что произошло. Я не могу тебе сказать, что с тобой будет. Просто будь храброй. Будь храброй. Три часа 20 минут 26 секунд. Именно столько времени понадобилось, чтобы Дженнифер проявила настоящие эмоции. Следователь позже рассказал, что в этот момент подозреваемая впервые была искренней. Он позволяет ей зацепиться за мысль, которая привела ее в это состояние, и сохраняет молчание почти две минуты. Ты сожалеешь, так ведь? Джен, все нормально. Они должны были убить меня. Они должны были тебя забрать? Нет, убить. Почему? То есть они должны были всю семью убить? Нет, только меня. Что-то пошло не так? Я не знаю. Это значительный шаг вперед. Это еще не полное признание, но Дженнифер признала, что это она спланировала ограбление. И хотя она утверждает, что целью была она, родители должны были пощадить, этой информации достаточно, чтобы поместить ее под арест. Дженнифер не вернется домой после допроса. Детектив расспрашивает ее про измененную историю. По сути, он начинает все с самого начала, но теперь он в более сильной позиции. Он знает, что она все еще лжет, и теперь пытается поймать ее на лжи в рамках новой истории. Что да. случилось? Я не знаю. Почему план изменился? Не знаю. Ладно, что, что ты знаешь? Почему это должна была быть ты? Потому что я всех только разочаровывала. Ладно, ты делала ошибки, но все можно было исправить. Кого ты попросила это сделать? Я не знаю, кто он, знаю только его номер. Ладно, тогда какой у него номер? Я не помню наизусть. Она уклончиво отвечает на вопросы о сообщниках, называет выдуманные имена. Она утверждает, что знакомый по имени Рик дал ей номер предполагаемого киллера, а дальше она обо всем договорилась по телефону. Становится ясно, что она не собирается выдавать и даже упоминать своего бойфренда. Детектив позволяет ей рассказывать новую историю так, как она пожелает. И о чем ты его попросила? Прийти, убить меня и уйти. Ладно. Почему они этого не сделали, когда... Когда твоих родителей нет дома? Потому что я не бываю одна. Это было ночью. Ладно. Значит, ты встретилась с Риком и рассказала ему, что тебе нужно? Нет, я просто сказала, что хочу. Я спросила, не знает ли он, кто может мне помочь сделать то, что мне нужно. И что он сказал? Вот номер. Он сразу же дал тебе номер? Да. Ладно. Что тебе сказали по телефону? Он просто сказал, я обо всем позабочусь. Я все сделаю по-своему. Значит, он пришел в дом. И кроме тебя, там молодых девушек не было, так? Да. Ладно. Когда он пришел к тебе в комнату? Да. О чем вы разговаривали, когда он пришел? На самом деле, а не то, что ты нам рассказала. Он спросил, где деньги, и я ему показала. Ладно. Но очевидно, он сказал, что пришел сделать то, о чем ты его просила. Он ничего такого не говорил. А что он сказал? Просто руки за спину. Он тебе говорил, что именно он хочет сделать? Нет. У тебя к нему были какие-то особенные требования? Просто убедиться, что рядом никого нет. Ладно. Почему они не сделали так, как ты хотела? Не знаю. Я их просила, просила отвезти меня к маме, когда их уводили. Это как-то странно. Я знаю, я тоже не понимаю. Потому что это должна была быть я. Ладно. Сядь прямо, Джен. Посмотри на меня. Детективу нужно прямое признание, и он готовится к еще одной прямой конфронтации. Только на этот раз она будет гораздо агрессивней, потому что ему не нужно беспокоиться, что подозреваемая может закрыться и потребовать адвоката. Она арестована и после допроса отправится в камеру, что бы ни случилось. Посмотри на меня. Okay. Хорошо. What вот что believe. я думаю. Ты к кому-то обратилась. Я, я думаю, верю, что, что ты заплатила им 2000 долларов. Но не верю, что ты была целью. Да, yeah, okay. была. Так, Джан, нет. Да. Okay. Yeah. Ладно, ты, ты обратилась к этому человеку. И попросила выполнить работу. Ты заказала своих родителей. Ты попросила... Помочь тебе избавиться от родителей, Джен. Так? Скажем честно. Хорошо? Никто не стал бы приходить и убивать ни тех людей. У тебя была конкретная просьба. Насчет твоих отца с матерью. Так? Никто не будет нападать ни на тех. Ясно? Никто такого не сделает. Они пришли, ты заплатила. И они сделали то, что должны были сделать. И целью были твои родители. Так? Я. Джен, просто скажи честно. Это все, что осталось неясно. Понимаешь? Ты совершила ошибку. Все это понимают. В этом участке тебе все сочувствуют. Это я могу тебе сказать. Ясно? Потому что они видят, что ты пережила. Это очевидно. Ясно? Ты была под таким давлением. Ты как вулкан. Так? И в какой-то момент давление стало чересчур большим, и ты взорвалась, ты приняла плохое решение. Так? Ты наняла этих людей, и пути назад не было. На первом допросе ты сказала, что спрятала телефон. Так? Если бы они пришли убить тебя, ты бы не стала прятать телефон, такого бы не случилось. Это противоречие. Я его не прятала, просто я его туда положила, я его туда всегда кладу. Ладно, но ты сказала под запись, что ты его спрятала, и что они про него не знали. Это твои слова, не мои, Джен. Они настолько хотели от тебя успеха, что даже не видели в тебе человека. Им нужна была история успеха. Вместо того, чтобы сказать, чего бы Джен не хотела, нас устраивает. Если что-то приносит ей счастье, пока она счастлива, мы тоже счастливы. Если хочет до конца жизни работать в лаборатории, ничего. Если хочет преподавать фортепиано, отлично. Если хочет дальше заниматься фигурным катанием, чудесно. Зачем стрелять в людей, в которых не собирался стрелять? Я не знаю, я сама пытаюсь понять. И при этом не стрелять в ту, кого должен был убить. Не знаю, я пытаюсь разобраться. Почему ты сразу нам не сказала? Я боялась. Чего ты боялась? Сказать правду? Да. Что хорошо, по крайней мере, твой отец выжил. И это было не по плану. Если бы сейчас заново принимала это решение. Так? Так. Ты бы этого не сделала я прав конечно если бы я знала кто пострадает конечно не сделала бы джен ты знала кто пострадает в этом вся проблема так в этом вся проблема ты составила план про родителей это все что я хочу услышать нет джен расскажи что случилось я уже рассказала джен Полностью. Я рассказала. Я просто хочу о тебе услышать прямо сейчас. Бил, да, я совершила ошибку. Бил, да, я совершила ошибку. Этот план включал моих родителей. Больше детективу ничего добиться не удается. И он оставляет Дженнифер одну на три минуты. Она играет с волосами, пока не возвращается, чтобы вынести обвинение в убийстве. Ладно. Слушай меня внимательно, Джент на этой стадии расследования я арестую тебя за убийство ясно и покушение на убийство и заговор с целью убийства ты меня понимаешь скажи понимаешь ли ты обвинение да или нет да да хорошо вот что мы сделаем у тебя есть адвокат нет нет ладно Есть адвокат, к которому ты бы хотела обратиться? Нет. Ладно. Ты бы хотела обратиться к государственному адвокату? Я хочу поговорить с тем, кто может меня понять. Ладно, с кем? Не знаю. У тебя есть адвокат? Вы сказали, что вы на моей стороне. Да, я на твоей стороне, Джен. Что ты хочешь сделать? Я не знаю, понятия не имею, что делать. Позвонить в коллегию адвокатов? Хорошо. Ладно. Или ты хочешь кого-то конкретного? Я никого не знаю. Ладно. Значит, ты хочешь поговорить с государственным адвокатом? Да. Хорошо. Так, выложи все из карманов на стол. Я прослежу, чтобы вызвали адвоката, и ты сможешь с ним поговорить наедине. Хорошо? Мы позвонили в коллегию адвокатов, ждем звонка. Хорошо? Может, воды принести или что-то еще? Вам обязательно уходить? Что-что? Вам обязательно уходить. Мне нужно пойти поговорить с офицерами, но я вернусь к тебе. Хорошо? Okay. Нужно here, решить вопрос с адвокатом. Lawyer, Хорошо? Это сейчас в приоритете. Okay. Ладно? Okay. В следующий раз Дженнифер увидела этого детектива в суде. Он начался 14 марта 2014 и Дженнифер не признала вину по всем статьям. Запись допроса – одна из главных улик, представленных суду обвиняемым, но самая главная улика – 116 сообщений, ее переписка с бойфрендом за 6 часов до убийства и дальше. Они думали, что если пользоваться одноразовыми телефонами их не найдут, но криминалисты получили всю их переписку уже через месяц после происшествия. Они подробно обсуждали план преступления и этого хватило, чтобы осудить их обоих, также грабителей, причастность которых доказали с помощью ДНК и показаний свидетелей. Все они были признаны виновными в убийстве первой степени и получили пожизненные сроки без возможности досрочного освобождения на 25 лет. Дженнифер Пен сейчас 34 года, она отбывала срок в женской тюрьме Гранд Вэлли в Китченере, Онтарио. Она сможет задать запрос на досрочное освобождение в ноябре 2035 года. На этом все, мои юные детективы. Если вам понравился этот допрос, обязательно поставьте лайк и напишите комментарий, что вы думаете по поводу этого дела. Также не забывайте подписываться на наш бусти, где выходят допросы, Ранним доступом также там есть эксклюзивные, которых нет нигде, ни на Ютубе, ни в Телеграме. Ну и подписывайтесь на Телеграм, где выходят анонсы роликов на YouTube и роликов на Бусти. Как всегда, берегите себя и друг друга. И до встречи в следующих роликах, юные детективы. Пока.